Собаки и кошки. Обращали внимание? Собаки всегда бегут по делу. Я не имею в виду собак, которых вывели погулять и спустили с поводка. Нет. Эти понимают, что у них мало времени. Им надо успеть все обнюхать, узнать свежие новости, оставить свои сообщения, справить нужду. Может, коротенько пообщаться или поругаться с другой, такой же, выведенной на прогулку собакой. Эти собаки свой маршрут не выбирают. Куда ведут, туда и бегут. И домой. Я говорю про городских или деревенских собак. Не обязательно бездомных, но обязательно со своей независимой от человека жизнью. Они всегда бегут по делу. Такие собаки знают, куда им надо, и дорогу знают. Они бегут не быстро, но и немедленно, а как надо. Такая собака пересекает двор по диагонали, то есть по кратчайшему расстоянию. Она перебегает дорогу там, где безопаснее, или по подземному переходу. Ее не отвлекают другие собаки, она не отвлекается, чтобы обнюхать кусты или углы, она бежит по делу. Такие собаки не шляются без цели. Они знают как, когда, куда и зачем. Коты же всегда по городу крадутся, чаще всего ночью, всегда перебежками из одного укрытия в другое. Они опасливы и никогда не знают, в отличие от собак, что их ждет в пути за тем деревом, Затем углом, затем переулком. Почему так? Да потому что собаки знают, куда бегут. А коты всегда разведчики. Разведчик не знает, что вокруг. Он разведует. Он всегда во вражеском пространстве. Коты всегда среди врагов на чужой территории. А собаки всегда на своей.